Сергей Козлов. Гусь в сапогах. Жил-был гусь. Зимой он ходил в красных сапожках, а летом так босиком. Вот проснулся он однажды зимой, надел красные сапоги и пошел гулять. Встретилась с гусю утка, вся в мехах, в валенках. «Куда идешь, гусь?» Да вот вышел сапожками поскрипеть и пошел дальше. Встретилась с гусю лягушка. Да такая модница, прям принцесса. Ехала лягушка в карете, волокли карету шесть воробьев все цугом. «Ты куда, гусь?» кричит лягушка. «Снегом скриплю, сапожки пробую». Уехала. А навстречу гусю Таракан. Рыжий, с усами. Идет таракан, шпоры звенят. Куда гусь? Сапожки обнашиваю. Подкрутил таракан усище и пошел. Идёт гусь. А тут откуда не возьмись, Камар. Тоже в сапогах и при сабельке. Сапожки на нем бархатные, с ворсом. А мои лучше, говорит. И ножку-то на каблук поставил. Но гусь даже не заметил. Мимо прошел. Бежал с сундучком на плече поросенок. Кафтанчик розовый и тапки на босу ногу. На поезд опаздываю, кричит. А ты куда, гусь? Никуда, сапожки разнашиваю. Паровоз загудел, мыши в вагон попрыгали. Поросенок опоздал, сел на сундучок, плачет. А гусь идет, не торопится. Вылез из-под снега глухарь, важная птица. Сам черный, глазища красные Ты куда, гусь? Лес кругом, пропадешь, Сапожки у меня видишь, обнашиваю. Поглядел гухарь, И верно, сапоги знатные. Бежал по лесу медвежонок, Вволок в санках ежика. Здравствуй, гусь! Здравствуй, здравствуй! Айда к нам чай пить! А что к чаю? Клюковка. Стоит гусь в красных сапогах, Язык высунул, думает. Да не сомневайся! Мы тебе и червячков дадим. Поехали. Ёжик с медвежонком санки волокут, гусь в санях сидит, красные сапожки выставил. Всему лесу потом ёжик с медвежонком рассказывали, как к ним в гости гусь в сапогах приходил. Да никто не поверил. Придумываете Кот в сапогах дело известное, а чтобы гусь, ни за что не поверим.